Глава 45. То есть целью поджога была попытка убийства Арчи Грейса? Спрашивает Денни, когда мы сидим друг напротив друга за столиком в углу кофейни на Нижней улице. Во всяком случае, он так думает, отвечаю я и объясняю Денни, что именно его я спас из горящего здания. Но зачем убивать 15-летнего мальчика? Он ввязался во что-то, во что не следовало ввязываться. Сегодня утром он выглядел напуганным. Мы знаем, что он был в клубе не просто так. Нож. Прикончив чашку кофе, я взглядом нахожу в переполненном кафе официанта. Он подходит к нашему столику, и мы заказываем завтрак. Дождавшись, когда он удалится, Дэнни достает что-то из сумки. «Взяла вчера днем в отделении», — говорит она, — и протягивает мне конверт. Отчеты о пожаре и заключения судмедэкспертов. «Отлично. Нож упоминается?» Спрашиваю я и начинаю с нетерпением просматривать документы, но ловлю предостерегающий взгляд Дэнни и кладу бумаги лицевой стороной вниз перед собой. «Прости», — говорю я и напоминаю себе, что это не просто история, это история семьи Дэнни. «Всё нормально, я ведь сама попросила тебя помочь», — отвечает она. «Но она же там ни слова. Ты уверен, что он там был?» «На все сто». Арчи ползал в огне, пытаясь то ли спрятать нож, то ли его достать. Когда мы с Кук потом вернулись, он блеснул в свете моего фонарика. Я продолжаю читать отчёт о пожаре. «Я даже спрашивала вчера Кук», — говорит Дэнни. «И?» Она не видела ножа. «Он был там. И кто-то его забрал», — отвечаю я. Арчи из-за него чуть не погиб. Тому должна быть причина. Я открываю отчёт о пожаре, уничтожившем дом Дэнни, когда нам приносят завтрак. «Вижу, в еде ты всё тот же консерватор», — говорит она, когда я прошу камлету с сосисками коричневый соус. За этим завтраком, просто наслаждаясь воскресным утром, мы вдруг почувствовали себя лет на пятьдесят старше, и оба улыбнулись молодой паре с младенцем за соседним столиком. «Ни слова о гирляндах», — говорю я, снова погружаясь в отчёт о пожаре, «только о том, что из открытого камина в вашей гостиной выпали угли». «И что это значит?» «Может быть и ничего». Говорю я, продолжая читать. Сначала загорелись пустые коробки от рождественских украшений, а затем мебель в гостиной. Я объясняю Дэнни, что в то время местная пресса сообщала, что пожар был вызван неисправными рождественскими гирляндами. У меня складывается неприятное ощущение, что Джеку Кашу было проще оставить этот отчёт без исправлений. Пока мы заканчиваем завтрак, я делюсь с Дэнни вырезками из газеты Richmond Times, а также деталями нашей с Сэмом встречи с Бетти Бакстер. «И что ты о ней думаешь?» — спрашивает Дэнни. «Она умеет владеть собой. Лишь раз на минуту потеряла самообладание. Ей очень не понравилось, когда твой отец в последний раз взялся за неё. Но у него ничего на неё не было. Что-то задело её живое. Она здорово разозлилась. В последний год жизни он собрал много материала, но так его и не систематизировал. Может, мне стоит всё это пересмотреть? Хотя я не уверена, что что-нибудь найду. А почему провалилось последнее обвинение?» Он искал ее связи с контрабандой через границы графства. Рассчитывал выйти на поставщика детей-курьеров, но не сумел. «Значит, вот что он искал. И нам нужно двигаться в том же направлении». Дэнни на мгновение замолкает. «Что такое?» — спрашиваю я. «Что, если окажется, что он был прав? А я ему не поверила. Я качаю головой. Я слишком хорошо знаю, насколько опасными бывают все эти «что если». «Ты делала то, что считала правильным в тот момент», — говорю я. «Это всё, что можно требовать от человека», — Дэнни кивает. «Узнал что-нибудь ещё от Бетти?» «Клуб строил сын преподобного Уизерса». «Я даже не знала, что у него есть сын. Он давно покинул наш район, если вообще ещё жив. Хотел бы я его разыскать». «Я не могу снова пойти в отделение», — отвечает она, допивая кофе. «Я ей вчера-то рисковала». Она делает паузу. «Но я могла бы попросить Карен Кук». Я снова качаю головой. Не стоит. Почему? Мне кажется, она хочет помочь. Ей не доверяю, отвечаю я. Если бригада судебных экспертов не нашла нож, значит, его нашёл кто-то другой. В ночь пожара единственным человеком, кто знал о ноже, была Карен Кук.